Глава двенадцатая. Царь горы. Быстрый разминочный комплекс разгоняет кровь по жилам, приводя мышцы в тонус. Краткий сон дал разуму немного отдохнуть и позволил мне рассуждать здраво, но ну, хотя бы относительно. Голова гудела немилосердно, заявляя, что двух с половиной часов было категорически недостаточно. Когда Тайвари разбудила меня сообщением, что она и так дала мне проспать на полчаса больше запланированного, я подскочил как ужаленный и был готов наброситься на нее с обвинениями за то, что лишило меня времени на подготовку. Но оказалось свеча стояла не так сильно как ожидалось некоторое время она горела и вовсе не уменьшаясь скорее всего время останавливалось когда на вершину поднимались другие претенденты хорошая новость отрабатывая движения я параллельно вел мысленный диалог с помощницей которая трудилась во время моего отдыха взяв на себя основную работу по выработке нашей будущей стратегии. Мы не знаем, кто именно окажется нашим соперником, какой у него набор карт и излюбленная тактика. Из-за неожиданного формата турнира данные разведки Нага есть далеко не на всех участников. Но нужно исходить из того, что это будет как минимум опытный боец с не уступающим нашему набором карт, раз он сумел пережить все испытания и подняться на вершину. «Согласен», — ответил я, энергично размахивая руками. Но, с другой стороны, ему пришлось иметь дело с остальными претендентами, так что не факт, что мы столкнемся именно с самым первым из тех, кто сумел пройти третий этап. А даже если и так, то будет он не в лучшей форме после череды схваток с поднявшимися следом конкурентами, Наверняка он успел растратить изрядную часть карт, а может, даже получил ранение. «Возможно», — вынужденно согласилась Тайвари. «Но не забывай о трофеях с побежденных противников». «Это так. Нас ждет сильный и опытный враг. Но в любом случае особого выбора у нас нет», — ответил я, глянув на огарок свечи. Оставалось чуть больше тридцати минут». «Давай, наконец, определимся со стратегией боя и картами. Какие у нас есть варианты?» «Хорошо», — перешла к делу Тай. «Смотри». У меня перед глазами высветилось несколько цветных диаграмм, на которых были обозначены имеющиеся у меня карты с градацией по рангам и назначению. «У нас в наличии хороший набор защитных заклинаний. В качестве основы...» Доспех четырех стихий, усиленный аурой убийцы магов. Вместе они смогут некоторое время противостоять большинству заклинаний, атакующих базовыми элементами, да и против остальной магии аура ненадолго, но защитит. Готов к использованию и запасной доспех. Кроме того, сохранился амулет хранителя жизни, на крайний случай, если противник все же сумеет пробить нашу защиту. Браслеты Тора увеличат физические возможности тела, а в ближнем бою есть легендарные Рарух и Рарорг. Для дистанционных атак мы сможем использовать арбалет. У нас со второго этапа остался хороший запас болтов с различной магической начинкой. К тому же можно метнуть во врага один из топоров, заменив его кинжалом кровавого ритуала, как ты делал в той безумной схватке с огненными порождениями. Так что я предлагаю потратить лишь 25 баллов на откат пирамиды поглощения, что существенно увеличит запас прочности уже доступных доспеха и ауры. Вкладываться сильнее в защитные карты или оружие необходимости нет, «Только выпей заранее большое зелье стремительности и пузырек восстановления сил. Несмотря на небольшую передышку, ты все еще не в лучшей форме». «Принимается», — одобрил я предложенное, закончив вращать кистями и переходя к растяжке. «Что решим по атакующим картам и призывам существ?» «Предлагаю придерживаться старой стратегии, сделав упор на мощные ударные заклинания» ответила Тайвари. Перед глазами вновь высветилась нужная диаграмма. «Золотые карты в среднем раза в 4-5 сильнее серебряных. Правда, нужно брать во внимание их редкость. Наложенные усиления и тип применения встречаются и более слабые, и более впечатляющие варианты. Но в любом случае разница есть, и она существенная». Там, где понадобится несколько более слабых карт, справится одна золотая. А в бою время решает многое, если не все. Поэтому, учитывая уже имеющиеся у нас четыре атакующие золотые карты, предлагаю добавить к ним Лезвие Смерти, хорошо показавшую себя Ледяную Волну и Столб Света. Это фокусные ударные заклинания, наносящие разные типы урона. Тогда наша главная задача будет состоять в том, чтобы первыми найти противника и нанести удар до того, как он нас заметит. Если не получится, наши защитные карты должны позволить нам пережить удар врага и атаковать в ответ, гарантированно его уничтожив, или, на крайний случай, серьезно ранив, чтобы оставалось лишь «добить». «Для этого я предлагаю по максимуму использовать карты разведки, в том числе золотой рой зеленых шмелей. Благодаря многочисленности насекомых мы сможем быстро обследовать большую территорию и Силиса – наше новое приобретение». «Кого?» Я не сразу сообразил, что Тайвари говорит про летающего ската, использованного фавном в бою у парящего замка. «Полезная карта. Мало того, что владеет полетом, так еще и может использовать разные режимы сканирования, акустические волны, поиск жизни, ощущение источников тепла. В принципе, хорошая стратегия. Отправить тех же шмелей, дополнительно использовать высотных разведчиков, Кондора и Иската, засечь врага и шарахнуть по нему роем метеоров. Если тот каким-то чудом сможет пережить удар, можно повторить атаку, добив, например, столбом света или снять защиту рассеиванием чар, а потом добить. Сам я при этом могу держаться в стороне или вовсе парить в небесах, издали проводя разведку и наблюдая за землей. После плана огня у меня остался призванным хороший набор ездовых существ. Тут тебе и туманный лев, и шестикрылка, можно скакать по земле или подняться в воздух. А два колеса обновления позволит оперативно ввести в строй потраченную или любую из заявленных на турнир, но не взятую на вершину карт, существенно расширив мои возможности. Все вроде и хорошо, но эта стратегия сработает только в случае своевременного обнаружения противника. Ситуация очень сильно усложнится, если у врага будет нацеленный на маскировку набор карт. Я хорошо помнил слова из Короса, сказанные им во время тренировок. «Тебе вовсе не обязательно убивать всех существ, призываемых врагом. Твоя главная задача — уничтожить его самого». Я вполне трезво оценивал свои силы. Великим мечником, как тот же шепчущий мне, скорее всего, уже не стать, хотя прогресс есть и значительный. Вот и с Меджем я уже начал биться почти на равных. Но все же я не настолько хорош, чтобы уверенно сражаться против опытного рукопашника с хорошим набором доспехов и карт оружия. А других на вершине быть не может. Значит, нужно этого избежать, реализуя свое преимущество в виде усиления карт кольцом владыки, постараться уничтожить врага на расстоянии, не дав ему возможности приблизиться. Я еще раз внимательно посмотрел на диаграммы и описания карт, тут же предупредительно высвеченные тайвари. Из призываемых существ мне сейчас доступны ужас битв, королева Гарпий, Бориалис и призрачный экзорцист, выживший после боя с огненным духом. В принципе... Весьма неплохая малая свита даже для полководца. Королеву Гарпии вместе с ее отрядом можно использовать как для розыска противника, так и для нападения или удержания его на месте. Ужас битв отлично подойдет в качестве телохранителя. А тот же Бореалис может атаковать магией издали или прикрывать меня самого. Тут ситуативно. Призрачный экзорцист усилит моих бойцов благословениями, сможет сковать некоторых существ из свиты противника или защитит союзников от негативных эффектов. Главное, к полярному духу его близко не подпускать. В сочетании с серебряным нефритовым големом и доступным ему набором заклинаний выходит весьма неплохая связка. Если выживу, Новенькие станут хорошим усилением моего отряда. Время идет. Размышлять больше некогда. Я еще раз пробежался по списку предложенных для активации карт, после чего начал действовать. Книга. Библиотека. По очереди выбрать карты касанием пальца, и четыре золотых прямоугольника подсвечиваются, став доступными. В последний момент я немного поменял план. Вместо шмелей взял дыхание прародителя драконов. С учетом кондора, летающего ската и трех оставшихся обличий духа помощника, разведчиков у меня, в принципе, хватало. Так что лучше турнирные очки потратить на что-то более полезное. И жемчужина моей книги не раз и не два, выручавшая в бою, подходит для этого как нельзя лучше. В сочетании с другими картами получается мощный стек ударных заклинаний с разными типами применения и видами наносимого урона, которые можно как сфокусировать на конкретной цели, так и распределить по площади. Если каскадом вываливать все это на врага, он — труп. Скорее всего, даже Нак не смог бы пережить подобное, если бы остался без своих любимых штучек, артефактов, сложных техноприборов и высших заклятий. Правда, он просто не позволит провести по себе подобную атаку, прикончив противника значительно раньше, но все же... Так, 200 из 420 баллов уже нет, как и части свечи. Нужно торопиться. Теперь очередь серебряных карт, не менее важных в задуманном рисунке боя. Пирамида поглощения, следом безумные огни Шантарала, коварное и крайне опасное заклинание, выжигающее разум, за ними охотничьи лозы и ледяной взрыв. Сотни баллов как не было. Но осталось еще столько нужных мне карт, и они еще не заявлены на турнир, так что колесо тут не помощник. Вводить их в колоду придется сейчас». Аберанские миражи — одна из них. Она создает иллюзию местности, на которой может спрятаться заклинатель, к тому же защищает от большинства поисковых заклинаний, глуша все происходящее в сокрытом ею месте, запахи, звуки движений и даже эмоции. Разведчики врага просто увидят голый кусок камня или песчаный бархан вместо моего небольшого отряда. Очень удобное и полезное заклинание, особенно в сложившейся ситуации. Главное, чтобы у врага чего-то подобного не оказалось, иначе искать друг друга мы будем очень долго. Следующая карта «Большое исцеление». В отличие от имеющихся у меня зелий, оно действует мгновенно и применяется не только на себя, но и на любое выбранное существо, что также может пригодиться чтобы иметь возможность быстро выйти из под вражеского удара откатил хаотичный портал если меня заметят первым карта окажется просто бесценной и может спасти мне жизнь дав шанс для ответного удара баллов осталось совсем немного а хочется выбрать еще столько всего врага нельзя недооценивать интересно с кем все же я столкнусь Надеюсь, не с лидером гонки. С другой стороны, остальные претенденты его наверняка измотали, если вовсе не положили. С серебряными картами все, но нужно еще и обычных добрать. Здесь выбор достаточно прост. Астральный взгляд, позволяющий видеть маскировку, и скрытая иллюзиями. Осветительная ракета, делающая то же самое с более мощным эффектом, показывая заодно и ловушки, но только на определенном участке местности, плюс два разведчика, кондор и летающий скат. Хотелось взять и присутствие жизни, но баллов на это уже не хватило. Решил положиться на соответствующую способность ската. Зелий я брать не стал. У меня сохранился хороший запас пузырьков лечения и бодрости. Небольшой стек обычных карт заклинаний — вроде огненных стрел и молний, тоже остался. В принципе, мне должно хватить. Кажется, все. Я еще раз пробежался взглядом по книге. Колода получилась достаточно универсальной, с упором на дистанционные атаки и ведение поиска. Себя я надежно прикрыл хорошим набором защитных карт, плюс малая свита, которая должна меня защитить или сдержать врага. Время. Амулет хранителя жизни надеть на шею, окутать себя защитной аурой и вызвать зависшую над плечом пирамидку. Доспех я все-таки выберу на месте. Может получиться так, что вариант хранителя океана окажется полезнее. Выпить приготовленные зелья, астральный взгляд. Теперь нужно поместить в активатор карты первого применения – что используется в самом начале боя. Два доспеха, оберанские миражи и разведку. Чуть подумав, добавил прозрение, добытую на турнире уникальную карту действия, позволяющую заглянуть в активатор или книгу врага. Сейчас не тот момент, когда можно экономить, а жаль. Карты действия сами по себе очень редкие, и такая могла бы стать скрытым тузом в моем рукаве, «Ну да ладно, сейчас главное – выжить и победить!» Сердце застучало в два раза быстрее, разгоняя кровь перед решающей схваткой. Вымораживающий холод, зародившись в ногах, пронесся волной по телу навстречу удушливому жару, оставляя остывшие ладони и кристально ясное сознание. Мышцы налились силой – Страх стал просто знанием, а не чувством. Я уже был там, в бою. Свеча почти догорела, началась война нервов. Нас, имеющих возможность выбирать время появления на вершине, всего двое, я и тот, кто пришел третьим. Остальные, если вообще успели пройти чертоги разума, были вынуждены бросить вызов предыдущему лидеру сразу. Мне же нужно подгадать наилучший момент, хорошо бы прийти последним, но что меня там ждет и как будет проходить этап, неизвестно. Если мне не хватит времени добраться до текущего чемпиона, это будет самый бесславный и глупый конец из всех возможных». Оставалось меньше десяти минут, когда я, решившись, шагнул в дверной проем в дальней стене комнаты, что все это время приковывал к себе взгляд. Почти сразу в голове раздался звук фанфар, в воздухе замелькали вспышки фейерверков, и передо мной возникла знакомая роже распорядителя арены, радостно заверещавшего «Поздравляем вас! Вы смогли дойти до завершающей четвертой ступени турнира! Должен вас предупредить!» На финальном этапе действуют особые правила. Гремлин на секунду замолчал, смерил меня взглядом, словно проверяя, достаточно ли внимательно я его слушаю, после чего продолжил вещать. На самой вершине расположена временно нейтральная зона для всех участников. После того, как вы окажетесь наверху, У вас будет две минуты для принятия решения. Желаете ли вы вступить в схватку с текущим царем горы или же завершить турнир, покинув его через точку выхода? Никаких штрафных санкций к тем, кто решится отказаться от дальнейшего участия в состязании, применено не будет. Они также смогут сохранить все карты и трофеи, полученные во время «Испытаний!» «Охренеть!» «Я почувствовал, что невидимый пол под ногами качнулся, и я не смог сдержать вздоха облегчения!» «Неужели это все?» «Долбанный конец! И я действительно смогу прямо сейчас убраться отсюда!» Гремлин возмущенно фыркнул, прерванный моим вздохом, но затем вновь вернулся к заготовленной речи. Также у вас будет возможность произвести замену. До пяти карт из вашей колоды вы сможете отправить в откат, взамен активировав карты такого же уровня силы. Если по истечении двух минут вы останетесь на вершине, то тем самым бросите вызов текущему чемпиону, после чего с помощью «Колеса судьбы» будет выбрана арена, где вы должны будете вступить в бой» по итогам которого останется лишь один царь горы. Победителю схватки будут дополнительно начислены сто турнирных баллов, с помощью которых он сможет активировать карты на свой выбор. У меня все. Гремлин с шумом и треском ярмарочных огней пропал. А мир вокруг меня начал стремительно меняться. Пустота исчезла, и сквозь нее проступали высокие столбы мраморных колонн с белоснежными арками. Под ногами возник выложенный полированными плитами пол, а над головой свой полог раскинуло глубокое ночное небо с россыпью звезд. Вершина. Последними появились стол и трон. На широком круглом столе с единственной ножкой-подставкой горела серебристая свеча, с которой и начался финальный отсчет. А на троне, довольно откинувшись и явно наслаждаясь моментом, сидел огромный человек-волк, лидер гонки Саахен. Презрительно сощурившись, он изучающе смотрел на меня — Но вот в глазах мелькнул огонек узнавания и надменную ухмылку сменил радостный оскал. Волк-люд подобрался, как перед броском. Вальяжность из его позы исчезла, изгнанная азартом и предвкушением. Это все без лишних слов подсказывало, что соперник явно входил в число адресатов, которым ящеры направили свое письмо со сведениями «Обо мне». Впрочем, это играет в обе стороны. Эфирот дал мне прочитать присланное досье, и я примерно знал, чего станут ожидать от меня враги. Жаль, что написанное там не слишком отличалось от выбранной мною тактики боя. Я внимательно оглядел своего потенциального противника. «Очень непростой зверолюд». Вероятнее всего из расы лунных волков, но слишком мощный и высокий даже по их меркам. Мускулистое тело, покрытое жесткой черной шерстью, пышет чудовищной силой, когти на лапах почти не уступают по размерам моим пальцам. Впечатляющий набор клыков на выступающей вперед морде, маленькие красные глаза, утопающие в черепе, и широкий лоб, признак высокого интеллекта. «Рен, агенты Нага предупреждали о нем, как о возможном участнике», — шепнула Тайвари. «Его заметили во время тренировочных боев. Слишком уж часто он посещал арену после объявления о турнире. У нас есть сведения на него». «Я помню», — ответил я, не отрывая глаз от соперника. Доклад о нем был не слишком информативен. Охотник Людолов, работающий на совет старших, очень скрытен, умен, жаден, принимает заказы на индивидуальные устранения. 14 успешно закрытых контрактов на отлов и ликвидацию изгоев игроков старших ступеней, нарушивших законы двойной спирали и на одного достигшего ранга полководца. Ни в какие кланы не входит, слишком властолюбив, чтобы кому-то подчиняться. Собрал вокруг себя небольшую свиту из зверолюдов, в основном самок, которых использует в том числе и для выполнения заказов. В будущем весьма вероятно попытается создать свой клан. Похоже, победа в турнире и место в Совете Старших как раз задел для его создания. «Так, что там у нас еще?» Строчки доклада сами собой возникали в памяти. Физически очень силен, ярко выраженный упор на развитие тела, сведений об излюбленных техниках боя и применяемых картах нет. Текущие союзники. Дом ящеров, время от времени использующие его для устранения оппонентов. Противники, ну тут все очевидно, другие кланы наемников. «Да уж, жесткий, опасный и очень неудобный для меня соперник. Время идет, дверь выхода маячит возле трона, нужно на что-то решаться. Казалось бы, так просто, вот она, несколько шагов и все, конец. Но теперь, оказавшись на вершине, пройдя столько схваток и боев, взять и отказаться от главного приза, как-то подло и мелко, что ли». Словно я предаю себя и сделанное до этого. А что если... Активатор. Прозрение. Применить. Давай-ка мы, приятель, прежде чем что-то решать, заглянем к тебе в книгу. Его активатор не слишком меня интересует. Скорее всего, там лишь заклинания первичного применения. Стандартный набор из защитных карт И доспехов плюс возможные усиления гораздо важнее что соперник собирается использовать потом а вот здесь все намного интереснее даже беглого взгляда на открывшуюся перед глазами книгу хватило чтобы по лицу невольно поползла улыбка все как я и предполагал карт было полно Победа на втором этапе принесла дополнительные тысячу баллов, затем столь же стремительный взлет наверх, скорее всего, принес не меньше пятисот. Вот только наш лунный волк уже успел с кем-то весьма неплохо повоевать. Больше половины карт находятся в откате, а оставшиеся... Сама колода была выстроена по принципу «найди и убей». Много разыскных карт на усиление чувств и нахождение врага, целый каскад усилений тела и защитных карт, неплохой набор заклинаний прикрытия от элементарных атак. Оружейных же почти нет, видимо, Сахен в этом качестве использует себя самого. Призываемые существа, несколько площадных заклинаний, набор обычных карт из всевозможных стрел и молний, Предыдущие бойцы весьма неплохо постарались, отправив большую часть ударных заклинаний в откат. Я мог даже восстановить примерный рисунок боев по использованным картам. Аналитика, вызвав ломоту в висках, разогнала сознание. Но сейчас все это было неважно. Главное заключалось в другом. Если раньше я всерьез размышлял над тем, чтобы уйти, не испытывая судьбу, то теперь не имел на это права. Секунды заканчивают свой отсчет, а я, быстро открыв книгу, произвожу замену. Гаснут и загораются карты тревога в глазах саахена стала мне наградой он был уверен что сможет избежать боя отлично сыграв торжествующего победителя лидера гонки и почти сумев меня убедить что не стоит даже пытаться вступать с ним в схватку отсчет завершён зал вокруг нас свеча со столом все исчезает остается лишь колесо судьбы с символами разных арен на нем на одной из них все И решится.